глава вторая. Я не помнила, в какую минуту закончился тот кошмар, как добралась до дома, как вообще выжила после всего, что с нами сделали эти звери. Царь разбил пивную бутылку, схватил меня за хвост и через пару секунд на траву упали мои белые волосы. Он отрезал их горлышком. В мою белую блузку летели комки грязи, я стояла на коленях и со слезами умоляла их отпустить Юрку. Ему несколько раз ударили в живот ногами, пинали даже тогда, когда он лежал на земле, свернувшись калачиком и стонал от боли. Эти гады не знали правила не бить лежачего. У царя были свои правила – не бить по лицу, чтобы взрослые не видели следов от побоев, и как следует припугнуть, чтобы никто не посмел настучать родителям или учителям. Помню, как на Юркину голову обрушился рюкзак, из которого высыпались учебники. Царь поднял их и бросил в речку со словами «Сегодня только первое сентября, ребятки! Все интересное у нас впереди!» Когда банда царя, смеясь и улюлюкая, ушли, я, утопая в грязи, пробралась к речке за учебниками, а не то Юрка был совсем плох. Благо, учебники приземлились у самого берега, и их не унесло течением. Но все равно они здорово вымокли, набухшие корочки страницы серые, волнистые. Спустя минут двадцать побрели в Юркин двор. Нам навстречу шли нарядные школьники и смотрели на нас, как на пришельцев. Моя белая блузка была вымазана грязью, туфли из белых превратились в коричневые. Юрка был не лучше, его черные брюки как будто бы окунули в грязь, а на синей рубашке не хватало нескольких пуговиц. Около часа мы просидели на скамейке в его дворе и приходили в чувство Потом отправились к колонке на углу Юркиного дома, почистили его одежду. Мою чистить было бесполезно. Мама обедала, когда я пришла домой. После ночной смены она обычно спала часов до трех, а сегодня проснулась раньше, и мне не удалось проскочить в свою комнату незамеченной. «Ты где так вымазалась?» – крикнула она, глядя на меня с кухни. «Мам!» Тут такое было!» Начала я. Мама выскочила из-за стола и с красным от ярости лицом подошла ко мне. «Да ты хоть знаешь, сколько денег я потратила на эту блузку!» Прокричала она мне прямо в лицо. «Ты что, их сама лично заработала?» Мне прилетело по затылку. Я промолчала, что деньги были не ее, а бабушкина пенсия. «Мерзавка неблагодарная! Соплячка!» Она схватила меня за руку и потащила в мою комнату. Толкнула к кровати. Я сквозь слезы видела, как она вытащила ремень из моих джинсов, а потом избила меня им. В последнее время я не кричала от ударов и, кажется, даже не чувствовала боли. Иммунитет. Вся боль и свежие раны были в душе, когда ты, живя в огромном мире, где много-много миллионов людей, не знаешь, кому бежать за помощью. Не знаешь, кому выплакать всю свою боль, кто тебя выслушает и пожалеет. А ведь именно для этого и существуют родители, не так ли? Любой ребенок нуждается в их поддержке и внимании. Но после того, как из нашей семьи ушел отец, мама меня возненавидела и всякий раз говорила, «Ты такая же, как твой отец! У тебя его взгляд! Не смотри на меня!» Она ненавидела его, но он об этом даже не догадывался. Мирно жил в Петербурге со своей новой семьей. А вот я знала, как она его презирает и чувствовала этой каждой клеточкой своего тела. Всю агрессию на отца она выплескивала на меня. Было такое чувство, что это я изменила и бросила ее, а не он. Весь вечер я застирывала вещи, пока пальцы не защипала от порошка. И только перед сном распустила волосы и расплакалась, увидев рваные пряди разной длины. Мои волосы были длиной почти до пояса, а теперь самые длинные были на уровне лопаток. Большинство волос обрезаны по плечи. Когда мама ушла в магазин, Я набрала Юрку, чтобы узнать, как он себя чувствует, и заодно договориться, что мы будем делать завтра. Пойдем в школу или не пойдем? Если пойдем, то нужно по-любому вместе. Людочка, у него голова разболелась, лег спать пораньше, – вежливо ответила тетя Оля. Я знала, что Юрка не рассказал ей про то, что сегодня произошло. Царь пригрозил, что если пожалуемся родителям, то закопает нас на школьной площадке заживо. Да и мы оба понимали, что жаловаться родителям – дело бесполезное и неблагодарное. Они придут к директору, закатят скандал, а толку-то? Царев умеет вести себя в таких ситуациях. Он станет все отрицать, а его друзья подтвердят, что все это время он был, к примеру, в тренажерном зале или играл в футбол на стадионе. Нет свидетелей, нет доказательств, нет наказания. А потом он начнет вытравливать нас из школы, как тараканов. Так было с Андреем Голиковым из нашего класса в прошлом году. Царь засунул его голову в унитаз. Тот на следующий день пришел в школу с матерью. Царя и его дружков вызывали на ковер. Они дружно отрицали, мол, не трогали, не видели, не знаем. А потом стали выживать бедолагой школы. И, как всегда, все делали предельно аккуратно и без свидетелей. Пару раз заперли в туалете, и Андрей пропустил уроки, за что ему влетело. А потом у Светки Прониной пропал кошелек, и классуха попросила нас выложить из рюкзаков вещи, и каким-то чудным образом кошелек оказался у Андрюхи. Его прозвали вором и возненавидели. Лишь некоторые из класса, включая меня, понимали, что его подставили. Андрей не выдержал и после зимних каникул перешел в другую школу. Даже если я попрошу маму поговорить с родителями царя или с директором, она найдет тысячу причин, чтобы этого не делать. Ей плевать на меня и мои проблемы. Она заметила, какая грязная на мне была одежда, но не заметила, что мои волосы обрезаны. Она не дала сказать ни слова и сразу же схватилась за ремень. Если бы она только знала, что я сегодня испытала, через какое унижение прошла. Подошла к столу, открыла ящик, достала дневник, который вела много лет и забралась с ним на кровать. Пока листала свои записи, слезы падали и падали на страницы. Куда ни глянь, одни мои страдания. Вот тут я получила ремня из-за невымытой посуды. Тут измерила линейкой красно-синие синяки. Мама избила меня бляшкой от ремня, а я так и не поняла, за что. Просто тут в день она была в ярости из-за того, что Гоша, врач-гинеколог, с которым она встречалась, перевелся в столичную больницу и сорвалась на мне. Мне бы очень хотелось, чтобы она снова вышла замуж, родила себе другого ребенка и отцепилась от меня. Сегодня одноклассницы пригласили меня отметить 8 марта. Я радовалась, как бездомная собака, которой неожиданно с неба упали кости. Надела юбку с рюшами, которые пришли наспех, блузку и пошла к Маринке Киселевой. Если б я только знала, что они позвали меня только для того, чтобы издеваться. Девочки развлеклись. Оторвали рюши, сделали дырки на черных капронках, нацепили на меня балахон с группой Продиджи и покрасили пудрой мои белые волосы фиолетовой. «Мухина, теперь ты не белая ворона, а настоящий панк!» Вспоминала я их слова. Потом Маринка щелкнула меня на полароид, и на следующий день эту фотографию увидел весь наш класс. Оказалось, что парни поспорили с девчонками что те сделают из меня панка. На кону стоял диск с песнями группы «Руки вверх», которому была безумно рада победительница. В классе считали меня странной из-за того, как я одевалась. и мне нравились мои перешитые вещи, смеялись, пытались их испортить. Сколько слез было пролито из-за этого. Но потом как-то все привыкли к моей одежде и перестали обращать на меня внимание. На одной из страничек было написано а позже зачеркнуто. «Завтра я позову к себе кучу подруг. Мы будем пить джин-тоник, ярко краситься и танцевать под земфиру. Обсудим всех парней в школе, устроим бой подушками, а потом пойдем на ночную дискотеку в ДК и будем до утра отрываться». По щекам снова потекли слезы. Я обняла подушку и свернулась клубком. «Ничего этого не будет. Ни завтра, ни послезавтра. Никогда». Прошептала я. Я никому не нужна. Наверное, если я встану на краю огромной пропасти и крикну «Спасите меня!» Эхо ответит «Прыгай! Никто даже не заметит, что тебя больше нет!» Взяла с подоконника плеер, перемотала на любимую песню, вставила в уши наушники и легла обратно на подушку. Зареветь, убежать или дверь на замок и молчать и лежать, изучать потолок.